Рассвет и сюрпризы Утром Тру прошел мимо коттеджа, неся ящик с рыболовными снастями и удочку. На ходу он отметил, что краска на перилах сильно облупилась, и некоторые столбики совсем сгнили, но все равно этот коттедж подходил ему куда лучше, чем трехэтажная вилла, слишком большая и чересчур современная. Тру так и не разобрался, как включать кофемашину. Он бы остался доволен и одной чашкой, но уже понял не судьба. После рассвета прошел час, и Тру думал, проснулась ли Хоуп. Нельзя было понять, горит ли в коттедже свет, однако на веранде никого не было. Тру поймал себя на мысли об эфренде Хоуп и покачал головой. О чем только думает этот человек. Несмотря на жизнь в буше, Тру понимал, что на свадебное торжество мужчина просто обязан сопровождать свою женщину, и неважно, ладят они или в ссоре, как выразилась Хоуп. Тру невольно представил, какая она утром, пока не приведет себя в порядок. Даже с припухшими глазами и растрепанными волосами, хоп, все равно будет красиво. Иную красоту ничем не спрячешь. Когда она улыбалась, изнутри у нее точно пробивался теплый свет, а слушая ее певучую речь, можно было забыть обо всем на свете. В ее акценте было что-то мягкое и протяжное, напоминающее колыбельную, И когда хоу рассказывал об элен или описывала Ламантина, тру готов был слушать ее целую вечность хотя небо заволокло тучами, утро казалось теплее вчерашнего а воздух был очень влажным ветер усилился значит хоу показалась права насчет дождей выходные в зимбабве перед грозой воздух тоже пронизан почти таким же смутным напряжением на пирссе сидели человек десять с удочками Один мужчина начал быстро сматывать леску, клюнуло. С такого расстояния нельзя было разглядеть, кто попался на крючок, но Тру принял это за добрый знак. Вряд ли стоит оставлять себе улов. Холодильник забит едой до отказа, к тому же потрошить и чистить рыбу совершенно не хотелось. Нож в ящике оказался тупым, однако сам процесс ловли уже интересен. Войдя в магазин, Тру увидел, что полки в центральных проходах заняты продуктами и напитками — У задней стены стоит грели можно купить горячей еды, а всевозможные снасти для рыбаков развешаны на крючках и стеллажах. У входа стоял колер с наклейкой «Наживка». Тру выбрал пару контейнеров с креветками и отнес к кассе. Пришлось уплатить еще и сбор за разрешение аудит с пирса. Забрав сдачу, Тру вышел, отметив, что здесь есть телефонные автомат, и направился на пирс. Солнце порой пробивалось сквозь плотные облака, заливая океанскую гладь ослепительным блеском. Большинство рыбаков устроились на самом конце, и Тру, рассудив, что они лучше знают, что делают, сел поближе к ним. А в отличие от остальных снастей, удочка оказалась почти новой, и, насадив наживку на крючок и прикрепив грузило, Тру приступил к рыбалке. В углу негромко играла кантри-музыка из радиоприемника — Как ни странно, Эндрю был большим поклонником Гарта Брукса и Джорджа Стрейта, хотя Тру представлений не имел, где сын мог их услышать. Когда несколько месяцев назад Эндрю, заговорив на эту тему, встретил недоуменный взгляд отца, то потребовал, чтобы папа послушал «Friends in Low Places». Песня впрямь оказалась запоминающейся, но ничто не могло повлиять на его преданность Битлз. Сознательно или нечаянно Тро выбрал ту сторону пирса, откуда был виден коттедж Хоуп. Он думал о вчерашнем ужине и прогулке, сознавая, что с Хоуп ему весь вечер было удивительно легко. При всей головокружительной страсти к бывшей жене Тро редко чувствовал себя так с Ким, ему всегда казалось, что он ее разочаровывает». Они остались друзьями, но иногда от нее веяло сдержанной досадой, особенно когда дело касалось времени, проводимого с сыном. Еще Тру понравилась, как Хоп говорила о подругах и семье, с искренним неравнодушием. Она не просто сочувствовала, а сопереживала. А такие люди — редкость. Это ощущалось даже, когда разговор шел об Эндрю. Вспомнив о сыне, Тру жалел, что поторопился с вылетом. Все равно он не увидит отца до субботы. Странно, что старик не позвонил с объяснениями, но это раздражало Тру только в связи с Эндрю. Утром он проснулся с острой тоской по сыну и решил обязательно позвонить в харары из телефонного автомата в магазине. Звонить наверняка придется за счет вызываемого абонента, но кем позволит ему вернуть деньги по возвращении. Учитывая разницу во времени и зная, что Эндрю сперва будет в школе, а потом ему нужно сделать уроки, Тру мог спокойно рыбачить еще часа два. Он уже считал дни до понедельника, когда улетит домой. Да вот только... Снова вглядевшись в коттедж вдалеке, он улыбнулся, увидев, как хоп сходит по настилу, затем по ступенькам, а Скотти энергично тянет хозяйку вперед. На пляже она отстегнула поводок, и пустился по берегу радостным галопом. Чаек рядом не было, но пес обязательно их найдет. Наблюдая за ними, Тру гадал, думает ли о нем Хоуп, и надеялся, что вчерашний вечер понравился ей не меньше, чем ему. С каждым шагом она удалялась от пирса, силуэт становился все меньше, но труп по-прежнему смотрел ей вслед, и тут леска дернулась. Он ловко потянул удочку вверх, заглубляя крючок, и леска тут же натянулась до отказа. Тру наклонил удочку вперед и стал крутить катушку, отпуская леску ровно настолько, чтобы не лопнула. Его всякий раз поражало, насколько же сильны рыбы, большие и малые, сплошные мышцы. Сейчас он играл с рыбиной, зная, что в конце концов она выдохнется. Продолжая крутить катушку, Тру смотрел, как из воды показалась странного вида рыба Он вытащил ее на пирс, не зная, что с ней делать. Рыбина была овальная, плоская, с глазами на спине. Придерживая ее мыском ботинка, чтобы не трепыхалась, Тру взял из коробки плоскогубцы, надел перчатку и начал вытаскивать крючок, стараясь не очень повредить рыбий рот. Сзади послышался голос. «Вот ты камбала! Всем камбалом камбала! Такую стоит оставить!» Подняв глаза, Тру увидел пожилого человека в бейсболке и слишком больших для него футболки и штанах. Передних зубов у него не было, тягучий гнусавый акцент, гораздо сильнее, чем у Хоуп, делал знакомые слова почти неузнаваемыми. «Значит, это Камбала?» «А ты будто Камбала не видел. В первый раз вижу». Человек прищурился. «Откуда ж ты такой взялся?» труп подумал, слышал ли этот человек вообще о Зимбабве, и ответил просто «из Африки». «Из Африки? Об тебе так и не скажешь». Тру вытащил крючок, кинул плоскогубцы в коробку и поднял рыбу, готовясь бросить ее в море. Человек заговорил снова. «Ты чего это, а?» «Да вот, отпустить хочу». «А может, мне отдашь? Мне что-то не везет вчера и сегодня. А Камбала я бы с удовольствием поужинал». Тру, поколебавшись, пожал плечами. «Конечно». Мужчина подхватил Камбалу и пошел на другой край пирса, где Рыбина отправилась в маленький кулер. «Спасибо!» — крикнул он. «Да пожалуйста». Тру снова насадил наживку и забросил удочку. Хоп уже превратилась в смутно различимое пятнышко вдалеке. Но он все равно узнал ее и долго-долго не мог оторвать от нее глаз. Хоупа внимательно следила за Скотти, подзывая его всякий раз, как он убегал к Дюне. Правда, пес не думал слушаться. Надеяться, что Скотти вдруг начнет выполнять команды — пустое занятие. Поведение собаки вполне согласовывалось с тем, как все пошло с раннего утра. Проснувшись, Хоп услышала, что на кухне звонит телефон. Наспех завернувшись в одеяло, она побежала ответить и сильно ударилась мыском об угол стены. С просунью ей показалось, что звонит Джош, но уже через секунду она вспомнила про разницу во времени. В трубке буквально захлебывалось рыдание Меллен, выдавливая отрывочные слова и задыхаясь от слез хоп даже предположила что свадьбу отменили и не сразу поняла что элен плачет из за погоды подруга ужасно расстроилась из за дождя который должен начаться после обеда и грозит затянуться на все выходные хоп такая реакция показалась несколько преувеличенной но эон была безутешна несмотря на все доводы правда хоп лишь изредка удавалось вставить слово Телефонный разговор превратился в сорокаминутный слезливый монолог о несправедливости жизни. Подруга все бушевала, а Хоуп, прислонившись к кухонному столу и поджав ногу, палец еще болел, соображала, заметит ли Элен, что она отложила трубку, если быстренько сбегать в туалет. Хоуп очень хотелось в туалет, и когда она наконец смогла попрощаться с Элен, ей пришлось сбросить одеяло и, хромая, добираться до уборной как можно быстрее. Затем, как будто по велению некоего кофейного божества, ополчившегося на них стру, у Хоуп сломалась кофеварка. Огонек мигал, но вода не нагревалась. Хоуп уже готова была вскипятить воду и налить ее во вчерашнюю гущу, но Скотти скулил у дверей. Если его не вывести, он сделает лужу. Натянув, что под руку попалась Хоуп повела пса на пляж, надеясь спасти утро спокойной прогулкой. Однако со Скотти это оказалось невозможным. Терьер уже дважды удирал на дюну по чужим лестницам и настилам, либо погнавшись за кошкой, либо вознамерившись довести хозяйку до сердечного приступа, и приходилось слезть за ним. Но пристегнуть поводок тоже нельзя. Тогда Скотти или будет все время тянуть хозяйку вперед, или надуется, а у Хоук совсем не было желания это терпеть. Но, несмотря на все это, Слушая сетование Лен по телефону, Хоуп заметила, как труб прошел мимо коттеджа с удочкой на плече и невольно улыбнулась. Ей до сих пор не верилось, что они действительно поужинали вместе. Вернувшись мыслями к вчерашнему разговору, Хоуп удивлялась, какой приятный получился вечер и как, естественно, легко и непринужденно они общались. Вот интересно, последует ли он ее совету и ли к родственным душам после рыбалки. Учитывая надвигающийся дождь, завтра будет поздно, но тогда ведь и она туда не доберется. После укладки и педикюра как раз останется время наведаться к почтовому ящику, и сейчас, гуляя по пляжу, Хоу решила так и сделать. Но надо было спешить, иначе она опоздает. В салон ей к девяти, на педикюр в одиннадцать, а еще надо подобрать другие туфли, бордовые лодочки, выбранные Элен для подружек невесты, немилосердно жаль. «Ехать, наверное, придется по пробкам». хоп сократила прогулку, позвав Скотти и повернув назад. Вскоре пес промчался мимо неё свесив язык на бок. Провожая его взглядом, хоп невольно посмотрела на пирс. Там находились люди, но с такого расстояния они все были почти точками. хоп стала любопытна, повезло Тру сегодня или нет». В коттедже она вытерла Скотти полотенцем, наскоро приняла душ и оделась в те же джинсы, блузку и босоножки, что и накануне. Но, посмотрев в зеркало, Хоуп почувствовала, что выглядит иначе, красивее и даже желаннее. Она поняла, что видит себя глазами посторонних. Так Тру смотрел на нее вчера вечером, когда они сидели в Кленси. Вместе с этим открытием пришло и новое решение. Пошарив в ящики под телефоном, Хоуп нашла то, что искала. Написав записку, она вышла через заднюю дверь и спустилась на пляж. Поднявшись по соседней улице к трехэтажной вилле, она подсунула листок под щеколду на калитке. Здесь Тру обязательно найдет записку. Вернувшись тем же путем, Хоуп подхватила сумку и пошла к двери. Садясь в машину, она глубоко вздохнула, гадая, что-то теперь будет. Тру не сразу понял намерения Хоупа. Он видел, как она вышла на веранду спустя минут сорок после прогулки со Скотти и поднялась к большой вилле. Его кольнула досада, что Хоуп пришла с ним увидеться, а его нет на месте. Но она остановилась у калитки. Наверное, колебалась, входить или нет. Буквально через несколько секунд Хоу повернулась в свой коттедж, и больше он ее не видел. Странно. Хоуп не выходил у него из головы. Легко было бы счесть эти чувства за обычное увлечения, вспыхнувшие от безысходности. Ким без сомнения поддержала бы эту мысль, С самого развода бывшая жена регулярно спрашивала, нашел ли трус себе кого-нибудь или нет, и шутила, что он настолько разучился знакомиться, что, пожалуй, влюбится по уши в первую женщину, которая только посмотрит на него. Однако дело было не в этом. Труни пылал пламенной страстью к хоуп и не так уж истысковался по женской ласке, однако он не мог не признать, что находит ее очень привлекательной. По иронии судьбы, причиной тому отчасти стала бывшая жена. В свое время он убедился, кем прекрасно осознает свою красоту и всю жизнь использует ее для собственной выгоды. А Хоуп вела себя совершенно противоположным образом, хотя была не менее красива, чем Ким — И Тру интуитивно тянулся к ней, как порой, заканчивая рисунок, он шестым чувством понимал, а вот так должно быть. Тру знал, не нужно думать о таких вещах, из этого не может выйти ничего хорошего. Не только потому, что в понедельник ему улетать, а Хоуп днем раньше вернется к своей жизни, где у нее есть мужчина, за которого она надеется выйти замуж, пусть сейчас они и в ссоре. И не потому, что с учетом планов на выходные Тру вряд ли увидит ее еще раз. Почувствовав новый рывок, он поводил рыбу, угадал момент и подсёк. После некоторой борьбы, которая его удивила, Тру вытащил на пирс рыбину, не похожую на камбулу, но всё равно неизвестную. Пожилой человек в бейсболке снова подошёл и встал рядом, когда Тру начал вытаскивать крючок. «Эх, и здоровенная же Мерлуза!» — восхитился он. «Кто?» «Да Мерлуза. А может, Лобан?» «Тоже стоит оставить. вкусно если с толком приготовить». «Я к тому, если вы ее выбросить решили». Тру подал ему рыбину, и лабан тоже исчез в кулере. Дальше на крючок попадалась разная мелочь. И незаметно подошло время звонить Эндрю. Подхватив удочку и ящик со снастями, Тру вернулся в магазин, разменял денег и подошел к телефонному автомату. Дозвониться до оператора международной связи удалось ценой полуминутного ожидания нескольких скормленных автомату монет, но в конце концов Тру услышал в трубке знакомые длинные гудки. Ответила кем согласившаяся заплатить за международный звонок, и подозвала к телефону Эндрю. Сын засыпал Тру вопросами об Америке, которую знал в основном по фильмам, и остался разочарован, услышав, что на американских улицах нет постоянных перестрелок, людей в ковбойских шляпах и кинозвезд на каждом углу. После этого беседа перешла в привычное русло. Тру слушал, как Эндрю пересказывает, что успел за последние дни, и от звука детского голоса сжималось сердце, ведь их разделяло полмира. В свою очередь Тру рассказал сыну о пляже и описал двух пойманных рыбин, а еще упомянул Скотти и как ходил выручать пса. Они проговорили дольше, чем планировал Тру, почти 20 минут, прежде чем в трубке послышался голос Ким, напоминавший Эндрю, что ему нужно доделывать уроки. Через несколько секунд разговор продолжила уже она. «Он по тебе скучает». «Знаю, я тоже по нему скучаю». «Ты уже виделся с отцом?» нет И Тру рассказал о встрече, перенесенной на субботу. Дослушав, Ким кашлянула. «А что там с собакой, которую сбила машина?» «Все оказалось не так серьезно», — ответил Тру и вкратце повторил свой рассказ, случайно упомянув имя Хоуп. Ким тут же среагировала. «Хоуп?» «Да, женщина». «Ну, соответственно. Я так понимаю, вы нашли общий язык?» «Что заставляет тебя так думать?» «Потому что ты знаешь ее имя, значит, ты с ней говорил». А ты с женщинами уже сто лет не общался. Расскажи мне о ней. Да особо нечего рассказывать. Вы уже куда-нибудь ходили вместе? Почему вдруг это важно? Не отвечая, Ким рассмеялась. Невероятно. Наконец-то ты кого-то встретил. И где? В Америке. Ближе не нашлось? Она в Зимбабве-то бывала? Нет. Я хочу знать о ней все. А в обмен ни цента не возьму с тебя за этот звонок. Ким слышала его добрые десять минут, и хотя Тру сделал все возможное, чтобы не выдать своих чувств к Хоуп, он понимал, что Ким улыбается на другом конце провода. Закончив, Тру повесил трубку, несколько выбитый с Кэлли этим разговором, и, не торопясь, пошел по пляжу обратный путь. Шагая под плотным облачным небом, постепенно принимавшим свинцовый оттенок, Тру удивлялся, как ты Ким так быстро и так много поняла — Даже если представить, что она знает Тру лучше, чем кто-либо другой, такая проницательность казалась сверхъестественной. Женщины — большая загадка. Поднявшись к террасе за он с удивлением увидел белый сложенный листок, заложенный за щеколду. Сообразив, что это оставила Хоуп, за этим-то она сюда и поднималась, Тру отодвинул задвижку, развернул записку и прочел. «Привет. Я собираюсь сегодня к родственным душам». «Если не против пройти из за компанию, ждите меня на пляже в три». Тру приподнял бровь. «Да, эту загадку ему не понять». В доме он нашел ручку и написал ответ. Помня, что у Хоупа на сегодня намечены дела, Тру вышел через переднюю дверь, подошел к коттеджу и вставил листок в дверь возле ручки. Машины Хоупа на дорожке не было. Вернувшись в особняк отца, Тру как следует размялся и решил перекусить». Сидя у стола, он смотрел через окно на небо, становившееся все более зловещим, и про себя надеялся, что дождь не начнется хотя бы до вечера. Элен рекомендовала не только салон, но и мастера. Сидя в кресле, Хоу поглядывала в зеркало на женщину по имени Клэр с множеством сережек в ушах, фиолетовыми прядями в угольно-черных волосах и с черным кожаным ошейником со стразами, напоминающим собачьей. Образ завершали обтягивающие черные брюки и черная безрукавка. Про себя Хоуп удивлялась. О чем только думала Элен? Оказалось, что до переезда у Уилмингтон Клэр работала в роли, и Элен была ее постоянной клиенткой. хоп все равно побаивалась и помолилась про себя, устраиваясь поудобнее. Спросив насчет длинные стиля, которые предпочитает клиентка, Клэр принялась за работу, продолжая болтать. Когда Хоуп пахнула при виде отстриженных кончиков чуть ли не три дюйма длиной, упавших на пол, Клэра ее успокоила, пообещав, что клиентка останется довольна, и продолжала щелкать ножницами, перескакивая с одной темы на другую. Хоп занервничала от такой перемены, но после осветления пряди и укладки вынуждена была признать, что Клэр — настоящий талант. В темно-рыжих от природы волосах появились более светлые оттенки, словно Хоуп всё лето провела на солнце, а новая стрижка подчеркнула достоинство лица так, что лучшего и желать нельзя. Оставив Клэр щедрые чаевые, Хоуп отправилась в маникюрный салон напротив, открыв его дверь ровно в одиннадцать. Маникюрша, в вьетнамка средних лет, плохо говорила по-английски, поэтому Хоуп просто указала на бордовый в тон платью лак и принялась читать журнал, пока мастер работала над ее ногтями. Потом она зашла в Уоллмарт за новой кофеваркой, выбрав самую дешевую. Покупка была почти бессмысленной, раз коттедж все равно выставлен на продажу. Но Хоуп жить не могла без кофе. Она подумала, что в субботу можно красиво завернуть кофеварку и подарить Олену на свадьбу с запиской. Немного Б.У. И даже засмеялась при этой мысли. Обойдя несколько магазинов, Хоп очень обрадовалась, отыскав удобные винно-красные шпильки с ремешком вокруг щиколотки. Стоили они дороговато, но Хоп все равно сочла, что ей крупно повезло, учитывая, что времени было в обрез. Ещё она разорилась на вышитые бусинами белые босоножки на смену старым, в которых ходила. Заскочив в соседний бутик, Хоуп наскоро перебрала вешалки. Небольшая шопинг терапия ещё никому не вредила, но в итоге купила со скидкой цветастая приталенное лёгкое платье с небольшим вырезом, подол которого заканчивался чуть выше колен. Обычно Хоуп не покупала подобные модели, признаться, она вообще практически не покупала платьев. Но это казалось нарядным и женственным, и Хоуп не устояла, хотя и не представляла, куда наденет его. Обратный путь отнял меньше времени. Не так много машин и зеленые светофоры. Миновав равнины, тянувшиеся в низинах вдоль шоссе, Хоуп свернула к съезду на Сансет-Бич и уже через несколько минут остановилась у коттеджа. Подхватив покупки, она поднялась на крыльцо и увидела в двери листок бумаги, Развернув его, Хоуп узнала собственную записку. У нее мелькнула мысль, что труп просто вернул ее, ничего не добавив, и она даже растерялась, но, перевернув листок, увидела чужой почерк. «Буду на пляже в три. С нетерпением жду приятные беседы и открытия тайны, окутывающей родственные души. Остаюсь в предвкушении сюрпризов и надежде, что вы станете моим проводником». Хоп заморгала, с уважением подумав, что этот Тру умеет писать записки. От таких строк смутно веяло романтикой, и при мысли, что Тру согласился с ней пойти, румянец на щеках Хоуп стал еще ярче. Едва она открыла дверь, Скотти, виляя хвостом, принялся крутиться у ее ног. Выпустив пса делать свои дела, Хоуп отнесла старую кофеварку в мусорный контейнер, а вместо нее установила новую. Отнеся остальные пакеты в спальню, она подсчитала, что на сборы есть еще час. Волосы уложены, значит, осталось только достать из чемодана легкую куртку и положить на видное место. Получалось, что Хоу больше нечего делать, кроме как отдыхать на диване. Время от времени она вскакивала и смотрелась в зеркало, проверяя, хорошо ли выглядит. Ей казалось, что время тянется ужасно медленно.